Время и до нас, и после нас не наше. Ты заброшен в одну точку, растягивай ее, но до каких пор? Что ты жалуешься? Чего хочешь? Ты даром тратишь силы и не надейся мольбой изменить решения Всевышних. Они тверды и неизменны, и направляет их великая и вечная необходимость.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 Нестора и Сати, которая приказала написать на своем памятнике, что прожила девяносто девять лет. Ты видишь, старуха хвастается долгой старостью, а проживи она полных сто лет, кто мог бы ее вытерпеть? Жизнь, как пьеса, не то важно, длина ли она, а то, хорошо ли сыграна». К делу не относится, тут ли ты оборвешь ее или там. Где хочешь, там и оборви, только бы развязка была хороша. Будь здоров!»